Страница 867 письмо 365 Софья Андреевна Толстой 1879 год сентября 30 -го, Москва Я переделал очень-очень много и хорошо, но многое еще остается, и потому ты, душенька, не сердись за то, что мы отлагаем приезд до вторника по курьерскому. Примечание первое. Захарин меня утешил, прописал лекарства, я их взял и даже употребляю. Устал я нервами очень. Очень хочется к тебе и к детям, и в блузу, но не без пользы, моя поездка. Ужасно, что ты страдаешь. Боюсь думать, что это повторилось. Примечание второе. Обнимаю тебя, голубушка, и детей. Примечание первое. Толстой приехал 27 сентября в Москву, где изучал в Московском архиве Министерства юстиции секретные дела, необходимые ему для задуманного исторического романа. Вернулся в Ясную Поляну 2 октября. Второе. Софья Андреевна Толстая 28 сентября писала Кузьминской. «Я продолжаю так страдать своими зубными и личными болями, что вся моя голова шалела». Смотри том 83, страницу 273. Конец примечаний.